«Ну вот, сынки, дождались, дотянули. Эта дрянь долдубовская без твоего, Яков, присутствии брачный контракт по всей форме обстряпала. Прими поздравления. «Нет уж, извините», — взвихрился Бес Яков. «Немедленный развод. Прямо сейчас пойду и разведусь. Натурально чертовщина». Яша забегал по хате, но тут же сел опять, поняв, что эмоции здесь неуместны. — Что делать теперь? — Беспомощно, — простонал он. — Подскажите. — Развод — это точно. Но как? Лицо старца еще больше сморчилось. — Может, писатель подкинет мыслишку? Ахинеев еще не до конца проникся сознанием случившегося. Какая-то... Почти переточная сценка разыгрывалась у него на глазах. А раз так, то и выход из положения должен соответствовать завязке. А что, Яша, может быть, ей любовника подсунуть и с ним же прихлопнуть? Скандал, развод, и ты, как и прежде, свободный и независимый. На земле, по крайней мере, сработало бы на сто процентов. «Погоди-ка, погоди-ка, босс!» Якоб заходил вокруг Ахинея кругами. А что? Вполне подойдешь. Долдубовская дама с претензиями и написателя тем более с сатанинской метой, клюнет. Нечего и думать. Ну, молодец! Ну, фантаст! Да я не о себе. Об Эдике. Ты представляешь, что произойдет с Эльвирочкой, узная о моих похождениях с сервирочкой? — Босс, полный вперед. Сестричку беру на себя. — Объясню, она поймет. — Да не боись. И, видя нерешительность Ахинеева, попробовал сыграть на самолюбии. — А еще, друг, ну можешь ты меня вынуть из петли? — Ладно, Яша, будь по-твоему, сдался Владимир Иванович. Если, конечно, графиня не почувствует подвоха но перед спектаклем обговорим детали с Эльвирочкой во избежание лишних эксцессов. — А где ваша подружка-то? — спросил молчавший до сих пор Ярила. — Да здесь она. Прилетела на игрище, услышала, что Вальдемар обретается в седьмом круге. Любовь у них. А живет, скорее всего, в отеле Соблазн. Только предупреждаю заранее. — Чрезвычайно чувствительная девушка, поэтому прямо в лоб посвящать нельзя. — Из-под валь! — без попривычки потянул лапу к рогам, но вовремя отдернул, вспомнив о переклонировании. Ярила три раза громко кашлянул, и в комнату, согнувшись в поклоне, вошел одетый, так же, как и единомышленник-повелитель, беспосыльный. «Напиши своей барышне пару слов», — предложил Ярила фантасту. «Он передаст». Холоп вернулся быстро. За время его посыла Владимир Иванович с Яковом испробовали ярилины-брашки, напоминающие по вкусу сладенькую водицу, но по мозгам вьющую не хуже бормотухи. Тяжелая дверь с грохотом отворилась, И Ахинеев едва устоял на ногах от бурного натиска, отчаявшись увидеть его целым невредимым Эльвирочки. Девушка зависла на шее фантаста И покрывала моложавое лицо поцелуями, Сквозь радостные слезы попеняла. — Милый, да я ж тебя совсем потеряла! Почему не давала себе знать, скрывался? И что это за таинственная встреча? «В избушке на курих ножках!» Эльвирочка отступила на шаг и, обозревая стройного, изменившегося Ахинеева, проговорила с болью в голосе «Конечно! На что тебе до да какой-то бывшей актрисы? Наверное, гулял в свое удовольствие. А я взбалмошная дура, весь ад на ноги подняла, и разыскивая. Не стыдно!» Эльвирочка опять обняла раскрасневшегося Ахинеева, и уже более тихо продолжила. «Антихрист передавал, что ты проходишь курсы омолаживания, и я тут же помчалась в шестой круг, но пограничники не пустили, сказали, что пока нельзя, карантин». Девушка запустила пальчики в густую шевелюру Владимира Ивановича и, как бы пробуя крепость волос, Нагнула лицо фантаста и, не стесняясь присутствующих, надолго припала к губам. Сестренка, любовь эта понятно. Ты лучше расскажи, чем кончился вояж охмурый сана. Шипко подозреваю, что без твоего участия не обошлось, но и темнейший растрезвонил, что по вине какой-то фанатички апельсина срочно переклонировали. Правильно, Яшенька, подозреваешь, жаль ты под горячую ногу не попал, Иш ишь тоже посвежел, да и рожки на навехоньких. Девушка, как-то сменившая гнев на милость, опять недобро взглянула на беса. — Тихо, тихо, сестричка, что было-то было, но я тебя очень люблю и уважаю. — Эх, знала бы ты, в какой мы с Вальдемаром переплет попали! И, сделав скорбную мину, Яков поведал их Одиссею в НИИ Псин-Иа. — Болоденька, и тебя пытали? Девушка готова была разреветься, но писатель успокоил. — Да нет, родная, все взял на себя Яша, как истинный друг, отвел в яду. Да, а что все-таки с Ахмурой произошло? О нем и говорить не хочу. Сочинил права, чтобы ушли в самих себя. Как это понимать? Но я разобралась, помогла ему уйти от себя. Развалился, как перезревший арбуз. Яков не ответил на вопрос девушки, а, пожав плечами хмыкнул. У Идриса все никак у чертей. — Дочка, ты хоть со мной поздоровайся, — обратил на себя внимание хозяин скита. Я ведь не пустое место, да и по годам уважения заслуживаю. Эльвирочка сушивалась и смущенно, поясно поклонилась старому бесу. — Тут, девонька, такое дело, — начал он вводить в курс событий девушку. — Придется нам твоего парня в одном щепетильном предприятии использовать. Эльвирочка заметно напряглась в старца горячей синей волной своих глазищ, не предвещающих ничего доброго. Переспросила. Что еще за дело такое? Учтите, больше я его никуда не пущу, только на землю. Довольно поиздевались над человеком. Ахенев решил поддержать Ерилу. Ильирочка, родная, мне необходимо помочь Якову. Выпутаться из одной деликатной истории. Не скрою. Замешана женщина. Ахенеев указал на князя. Его жена. Какая еще жена? Ничего не понимаю. Ты когда же это успел жениться? Задала Элочка вопрос и посочувствовала. Бедная женщина. Как я ее понимаю? Да, произнес Владимир Иванович, не решаясь приступать основной части объяснения.